17 -е. Долгожданное предложение. Опять корпорат. Да что ж такое? На роду, что ли, у нее это написано? Но делать было нечего. На ниве работы стоял мертвый штиль. Или на море вакансий полный сезон. Опять работа гнома. Мысли путаются. Мертвый сезон. Полный штиль. Появление красноколпачного на территории своих размышлений Даши не понравилось. Он никогда не вылезал к добру. Нет, точно не надо ей на эту работу. Все приметы сходятся в недоброй точке. Но все же главенствует первая примета. Если в кошельке нет денег, привяжи ты к заду веник. Да, Анюшка, кого я вижу? Ну, привет! Здравствуйте, Ларочка. «Я так рада вас видеть, не представляете? Единственный вменяемый человек в жизни моей не сильно вменяемой матери». «Ну что ты? Разве так можно о родной маме?» «Не знаю, Лариса, может и нельзя. Я об этом как-то никогда особо не думала. Так же, как и она особо не думала обо мне. Мы отвечаем друг другу взаимностью». «Ты зря это. Она тобой очень гордится». И, кстати, отчасти это ты ей можешь быть признательна за данное предложение. Ведь именно от Жени я и узнала, что у тебя пока с работой не получается. «Это, кстати, вам». Даша протянула торт. «Спасибо. Ты проходи». Лариса пригласила Дашу внутрь. Она не стала отпираться. Немного времени еще было. «Только благодарить особо не за что». «Я так понимаю, это немного не твой уровень». «Нет, Лариса, неправильно понимаете. Если я вот уже четвертый месяц не могу найти работу, значит, надо еще подумать, кто и для кого не тот уровень. Что-то выходит с моим уровнем не так». «Просто сейчас такое время. Я вот тоже полгода назад еле работу нашла, хоть и думала, что после Романа Сергеевича у меня таких проблем возникнуть не должно». И опыт, и знания, и рекомендации. Его слово в этом городе не последнюю роль играет. Но тоже два месяца устроиться не могла. Так что не наговаривай на себя. Сейчас всем сложно. Я просто совсем не гожусь для корпоратива. У нас с ним клеточная несовместимость. Не знаю, насколько месячный срок контракта устроит вашего начальника. Ему ведь, наверное, постоянная ассистентка нужна. Человеку его уровня как-то не пристало каждый месяц париться из-за поиска новых сотрудниц. Поэтому я несколько удивилась, когда узнала, что мои условия приняли. Была уверена, что как только узнают об обозначенном мной сроке действия контракта, мою кандидатуру сразу отклонят. Ему сейчас не до чего. Год закрывается, там такая вакханалия начнется. А обычную ассистентку он брать не хочет. Привык к хорошему. Да и всю работу уже так настроил, что без языков его помощница теперь никак. Так что я совершенно не удивлена, что Роман Сергеевич согласился и на месячный контракт. Вдруг вы друг другу понравитесь, сработаетесь, и он решит тебя оставить. «Вы не поняли, Лариса. Мне фиолетово, что он решит. Я не останусь больше, чем на месяц. В корпоратив не вернусь. Лучше туалеты мыть пойду. Но, надеюсь, до этого все же не дойдет». Лариса долго и внимательно смотрела. Изучающе. Даша даже немного напряглась. Странный взгляд. Что-то он значит. Еще бы понять, что...